глава 21 Я сверилась с часами, они показывали ровно 8 вечера. Бары не числились среди моих излюбленных мест. в них было слишком людно, играла слишком громкая и неблагозвучная музыка, очень сильно действовавшая на нервы. Мне куда больше по душе были тихие заведения вроде того, куда мы ходили с матильдой, даже невзирая на заросли ядовитых растений. Я уже собиралась войти внутрь, когда увидела своё отражение в окне. Повязка на голове грозила вот-вот сползти. В принципе, я могла попробовать её поправить, но вместо этого просто сорвала и кинула в урну. Снова взглянула на отражение, пригладила ёжик волос в неправильную сторону, чтобы прикрыть пластыри, и толкнула дверь. Оказавшись внутри, я обшарила глазами помещение в поисках детектива Чемберс и обнаружила её сидящей на барном стуле среди толпы других людей. На соседнем стуле лежала её сумка, дававшая понять, что место занято. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, и начала прокладывать путь среди столиков. У вас есть адрес? проорала я, оказавшись рядом. Она повернулась ко мне, улыбнулась и крикнула в ответ: «Привет, крошка. Мне нравится твоя новая прическа». Я нахмурилась, снова зачесала волосы на неправильную сторону, пытаясь не обращать внимания на то, насколько меня это раздражает. «Так что с адресом?» «Я обещала тебе коктейль». Она взяла один из стаканов с яркой жидкостью, стоявших перед ней на стойке. «Вот этот клубничный. Я же говорила, не пью спиртное. Он безалкогольный. Бери». Я оглядела стакан с подозрением. «Нет, спасибо. Так у вас есть адрес?» Она поставила стакан обратно. «Социальные взаимодействия тебе плохо даются, да?» Я проигнорировала не относящиеся к делу замечания. «Здесь слишком шумно. Просто дайте мне адрес, чтобы я могла уйти». Детектив Чемберс отвернулась, отпила оранжевые жидкости из своего стакана и сказала что-то, чего я не расслышала — Я шагнула поближе к ней. «Что вы сказали?» Она повторила, я снова не расслышала, сделала ещё шаг. «Что?» «Я сказала...» — повернулась она ко мне. «Давай посидим и выпьем. Посмотрим, как делают коктейли. Приятно проведём время. Тебе же доводилось приятно проводить время?» Я подумала о трепете, с которым кралась в глухой ночи на тайные встречи, чтобы купить новый черенок. Возбуждение, с которым медленно вскрывала посылку, и опасение, что экземпляр не перенёс дорогу. Восторг, когда я сажала его в горшок и наблюдала, как он развивается, и тот особый экстаз при виде нового ростка, пробивающегося сквозь компост — Да, мне доводилось приятно проводить время. И я точно знала, что в этот разряд не входит наблюдение за задёрганными барменами, которые плещут в стаканы набитые льдом алкоголь из сахарный сироп и сверху выжимают какой-то фрукт. Мне здесь неуютно. Я ухожу. В тот же миг она ухватила меня за руку, вынудив остановиться, окинула бар пристальным взглядом и кивнула на свободный столик в глубине. «Ладно». «Двинули туда, там будет потише». Она вручила мне стакан с ярким розовым напитком. «Захвати вот». Я не собиралась даже губы мочить в этой жидкости, но когда мы дошли до места, если там и было потише, то совсем намного, поставила стакан на столик и сама опустилась на стол. Детектив Чемберс сидела рядом, оглядывая публику, поэтому я воспользовалась возможностью и кинула на неё короткий, изучающий взгляд». На этот раз вместо блузки с цветочным принтом и благоразумных синих брюк на ней было надето шёлковое платье цвета тёмного мха, на фоне которого её глаза сияли ярчайшей голубизной. Волосы тоже не были стянуты в хвост, а падали на плечи мягкими волнами. «Теперь я могу получить адрес?» — спросила я, поспешно отведя взгляд. Детектив Чемберс, не торопясь, пригубила свой напиток. «Конечно». Но сначала я хочу узнать твоё мнение по одному предмету. Моё мнение?» Она повернулась ко мне вместе со стулом. «Что ты думаешь о Робертсе?» «О детективе, старшем инспекторе Робертсе», — поправила я. «У меня нет мнения касательно него, поэтому дайте адрес, и я просто пойду». Я соврала. У меня имелись весьма чёткие представления об инспекторе Робертсе, но я не собиралась делиться с детективом Чемберс, поскольку подозревала, что она воспользуется ими в своих целях. — А у меня есть, — сказала она. — Он уборщик. Я нахмурилась. — Уборщик? — Да, и негодный. Он просто заметает всё под ковёр. Столько дел он не довёл до суда только потому, что не дал себе труда собрать достаточно улик для королевской прокурорской службы. Она сделала глоток. «Знаете, у него прямо дым из ушей пошёл, когда он узнал, что я читала эти дела. И совершенно ясно, почему. Он не хочет, чтобы я узнала, как халатно он исполняет свои обязанности и сколько ошибок допускает». У меня было очень много определений для инспектора Робертса как полицейского, склонный к манипуляциям, хитрости, усложняющий дело, напускающий туману, нерациональный, но халатного среди них не значилось. Я знала, в каком часу он каждый вечер уходит из кабинета, знала, сколько работает внеурочно, и сомневалась, что детектив Чемберс была предана своему делу хотя бы в половину так, как он. «Вот и с Аароном Беннетом повторяется та же история», — продолжала она. «Он снова всё заметает под ковёр. Вы в курсе, что его родители приходили ко мне?» Я была не в курсе, и, стоит признать, удивилась. Зачем они так поступили, когда я уже пообещала им помочь? Зачем? Конечно же, за тем, что их привело в негодование решение Робертса закрыть дело. Сердце у меня упало. «Меньше всего мне было нужно, чтобы детектив Чемберс влезала в моё расследование». «Это решение принял не он», — возразила я, — «а суперинтендант». Детектив Чемберс состроила агримассу, которая ясно дала понять, что она в курсе. «И что вы им сказали?» «Что я ничего не могу сделать, поскольку дело закрыто». Я почувствовала, как расслабились от облегчения плечи, «В любом случае», — добавила она, — «меня не интересует нарик-идиот, случайно устроивший себе передозировку». Я нахмурилась. Борщевика можно было назвать кем угодно, но не идиотом. Детектив Чемберс, должно быть, заметила моё неудовольствие и сменила тему. «Так вот скажите, вы предпочитаете Барбарис при исполнении или в неофициальной обстановке?» «Прошу прощения». Я вам нравлюсь больше, когда исполняю обязанности полицейского или в обычной жизни. Вы вот нравитесь мне в костюме вашего старика. Но когда я увидела вас в лаборатории в белом халате, что могу сказать, впечатляющая картина. Я восхищаюсь умными женщинами. Я покачала головой, услышав подобную чушь. Халат — необходимый атрибут работы в лаборатории, обеспечивающий безопасность — По какой-то непостижимой для меня причине детектив Чемберс рассмеялась. «Ты такая уморительная», — сказала она, успокоившись. «Забавная и умная. Такое сочетание с ума сводит». Всё ещё улыбаясь, она склонила голову к плечу. «А твоя подруга с громким голосом, как её зовут?» Я не ответила. Это детектива Чемберс не касалась. «Так как её зовут?» — повторила она. «Матильда». Матильда. Звучит по-иностранному. И акцент у неё какой-то не английский Откуда она? Это детектива Чемберс совершенно не касалась. Из Португалии. Из Португалии. Миниатюрная и умная. Какие шансы у спортивной девчонки из долины перебить её достоинство Я бросила на неё быстрый взгляд, не на сто процентов уверенная, что правильно поняла — Но внезапно детектив Чемберс добавила. «Но мне кажется, что она дорожит тобой куда больше, чем ты ей». Это не было вопросом. По крайней мере, я так решила, поскольку не услышала в голосе вопросительной интонации. А значит, детектив Чемберс высказала предположение и к тому же оскорбительное. Я неодобрительно засопела. «Матильда — мой лучший друг, и я очень ей дорожу», — детектив Чемберс фыркнула. «Мне так не кажется». «Что вы подразумеваете?» «Ты вытерла щеку после того, как она тебя чмокнула». «Это...» — начала я и внезапно смутилась. «Это не показатель. Я просто не терплю соприкосновения с чужими телесными жидкостями». Детектив Чемберс не сразу заговорила снова. Но я бросила на неё быстрый взгляд. Она смотрела на меня, прищурив глаза и напряжённо сдвинув брови. «Что?» — переспросила я. Её глаза сузились ещё сильнее. «Неважно. Это не моё дело. Я встала из-за стола». «Не ваше. Совершенно определённо, это не ваше дело. А теперь дайте мне адрес, прежде чем озвучите очередное оскорбление». Детектив Чемберс тоже встала. «Извини, я иногда слишком прямолинейна. Это у нас общее». Она вытянула из сумки листок бумаги. Я выжидающе уставилась на него. Если честно, я пригласила тебя выпить, чтобы понять, что ты за человек. Есть ли у нас шанс сблизиться, хоть малюсенький? Видишь ли, я слегка запуталась. Я протянула руку за листком, но детектив Чемберс не отдавала его. Но, полагаю, шансов никаких. По крайней мере, с твоей стороны. К тому же, хоть ты и не особо привязана к своей подруге, я понимаю, что ты никогда не станешь искать ей замены. Этот разговор начал меня утомлять. «Вы мне отдадите адрес или как?» Она снова рассмеялась, но не весело, как до этого. Нет, это был безрадостный смех, не затронувший её глаз. «Боже, какой ты можешь быть жестокой!» «Жестокой?» — я ошарашенно заморгала. Я искренне не понимала, чего она от меня ожидала. Она велела мне прийти в бар, где отдаст адрес. И вот этот адрес у неё в руке. «Детектив Чемберс. Хелен. Меня зовут Хелен. Или Барбарис, как захочешь. Детектив Чемберс. Я очень устала. У меня болит и кружится голова. Я не люблю шумные людные помещения и не пью спиртное, даже мактели. Я просто хочу пойти домой. Так что, пожалуйста, отдайте мне адрес». Пошёл одиннадцатый час. Я была вымотана, но мозг кипел. В таком состоянии о том, чтобы лечь спать, не шло и речи. Я открыла подъездную дверь и бесшумно добрела до своего этажа. Оказавшись в квартире, подошла к рабочему столу и уселась за него. Я не могла понять, почему на Симонса напали в общественном месте, а на борщевика — в его доме. Всё указывало на то, что он сам вёл себе слишком большую дозу вещества — Но дело было в том, что в его крови я обнаружила двойную дозу пригабалина против обычно прописываемой, а значит, он мог крепко спать и кто угодно мог проникнуть в его квартиру, ввести дурман и обставить всё так, словно это сделал сам борщевик. Подложить жгут в таком случае было весьма умно, весьма. Если его убили, знал ли убийца, что борщевик принимал пригабалин или ему повезло? и как преступник проник внутрь. В данном случае это было непростой задачей. Слонялся вокруг в ожидании кого-то, кто откроет дверь в подъезд, и воспользовался возможностью проскользнуть внутрь, как сделала я. Или борщевик удачно оставил дверь открытой. Я потрясла головой. Нет, слишком много препятствий для того, с кем борщевик не был знаком. Хотя я сомневалась, что борщевик приглашал друзей в гости хотя бы потому, что никаких друзей у него не было. Я взяла ручку, в задумчивости постучала ею по зубам, зарычала от того, как всё запуталось, сняла очки и потёрла глаза. Я зашла в тупик. И тут я вспомнила об адресе, который мне дала детектив Чемберс, вынула его из кармана пиджака, развернула и вбила почтовый индекс в поиск. Оказалось, это недалеко от дома Паскаля Мартаньё — Я взглянула на часы. Я почти не спала последние дни. Мне бы стоило отправиться в постель и дождаться утра, но отец всегда говорил, что лучший момент что-то сделать — сейчас.